Глава 5: Путь в Средиземье. Ворон плыл к Гибралтару, Сиути и Средиземному морю. Погода благоволила. Дни стояли ясные, ночи звездные, что было редкостью для начала зимы. Устойчивый ветер дул звезд нес корабль вдоль африканских берегов от Эс к Сафи, от Сафи к эль и дальше к Касабланке и Рабату, к Сале Местной пиратской столицы и Танжеру, за которым открывался пролив, самый знаменитый в истории мореплавания. Тут плавали тысячу лет назад и две, и три, а может, все четыре: плавали Эллины и Финикийцы, Карфагеняне, Пуны и Римляне, Норманы, Сицилийцы, Марсельцы, генуэзцы и множество иных народов и племен, живших в Испании и Италии. На Корсике Сардинии и Балиарских островах. Каждый называл пролив по-своему, но сохранились в веках лишь два имени: Пунийская столбы Мелькарта и греческая столбы Геракла столбы Геркулеса. Сменившись свахты, Серов шел в свою каюту, садился у распахнутых окон, глядел на пенный след за кормой фрегата и вполголоса напевал. «Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда». Дельфины в самом деле плескались там и тут, а вот кораблей попадалось немного. Видели галеоны из Португалии и Испании, плывшие, возможно, за океан или, за... или на Канары к Мадыре, либо на остров Зеленого Мыса. Встретили голландский торговый Брик и французский Корвет. Один раз попалась Магрибская галера, видно отчалившая от берега в районе Соле. Опознав в ней Шебеку, пусть не Караманову, но несомненно пиратскую, Серов велел ее преследовать, но скоро убедился, что занятие это пустое. Ворон, весьма быстроходный фрегат, отстал от Шебеки даже под всеми парусами. Что неудивительно, у пиратов были и паруса, и грибцы, а еще на редкость легкое, стремительное судно. После этой неудавшейся погони, Серов посовещался с Тегом Иван-Мандером и решил, что кроме ворона нужны им две или три такие шибеки, иначе придется в Средиземье от них купцов ловить. Купцы их тоже интересовали, но главной добычей все-таки был караман. С европейскими судами Серов не задирался поднимая всякий раз британский флаг. Голландский Брик салютовал ему из пушки, как и положено союзнику. Испанцы с португальцами благоразумно обходили стороной, а французский корвет, понимая, что орудия ворона разнесут его в клочья, бежал как заяц. Серов подумал о том, что у хрипатого Боба в большой коллекции знамен и вымпелов отсутствует морской российский флаг, и надо бы его приобрести. На худой конец соорудить, так как работа несложная, ни львов тебе, ни звезд, ни полумесяцев, а всего лишь синий крест на белой простыне. Однако не помнилось ему, существовал ли этот флаг в природе, учрежден ли он уже государем Петром или то дела грядущего. Так или иначе, но в Средиземном море, омывавшем три материка, Андреевский флаг вызывал бы немалое изумления у всех, от турок до французов, британцев и испанцев. Британцы, скажем, могли бы подумать, что видят фрегат в свободной Шотландии и предпринять незамедлительные меры. С российским стягом подождем решил Серов, поплаваем под флагами других держав, известных Средиземья. Хотя, разумеется, было обидно: у Турок есть свои знамена на морях, а у России нет. Но с этим ущемлением достоинства и чести он ничего не мог поделать, разве что поднять веселый роджер. Впрочем, Роджер был флагом совсем уж мифическим. Ни в семнадцатом, ни в восемнадцатом веках пираты под ним не плавали. «У геркулесовых столбов лежит моя дорога, у геркулесовых столбов, где плавал Одиссей». Но, насколько помнилось Серову, бессмертное Гомерово творение, Одиссей в эти места не заплывал. Плавали другие, и пролив, сворачивали на Зюит, к знойной Африке а чаще на норт в Иберию и к Касситеридам, островам, как называлось в древности Британии. С той античной эпохи Трирем и Пентер пролив повидал всякое, и дракары викингов, и испанские каравеллы, шибеки магрибских разбойников, и фрегаты под белыми парусами, грозившие суши и морю десятками орудий. «А увидит еще больше», — думал Серов, глядя на пустынное море, и серое зимнее небо. Увидит дредноуты в тяжелой броне, ракетные крейсеры, авианосцы и атомные субмарины. Увидит лайнеры, дворцы, роскошные яхты и паромы. Увидит, как эпоха паруса сменится эпохой пара, и как паровые суда станут такой же экзотикой, как окрыленные парусами бриги и фрегаты. Пролив увидит и увидит море, но не человек, выпавший из родного времени. На этом море он бывал с Китая, с цирком по Италии и Франции. Бывал и после, когда расстался с сестрой и родителями, ездил отдыхать под Барселону в Малагу на Крит. Эта курортная Средиземья, во всяком случае со стороны Европы, была дивно обустроена. Всюду, от Греции до Испании, многоэтажные отели, рестораны, пляжи, аквапарки, Диснейленды и океанариумы. Ешь, пей, веселись, если шелестит в карманцах. Не жизнь, а вечный праздник. Ну, пусть не вечный, а ежегодный, с мая по сентябрь. Но теперь вспоминалось все иное. Не отели с Диснейлендами, а другие, очень многозначительные туристические объекты. Вспоминались руины сторожевых башен, понатыканных на всех берегах, развалины когда-то неприступных замков, стены прибрежных монастырей, похожих на крепости, и настоящие цитадели – развернутые к морю амбразурами и пушечными жерлами. Вспоминались равелины и позеленевшие орудия восьмифутовой длины, входные арки, защищенные воротами, решетками и уратными башнями. Вспоминались музеи, где неизменно экспонировался Ятаган, а в самых богатых собраниях турецкая кольчуга, мушкет, пистолет, а иногда и череп янучара или мавританского разбойника. Это наводило на грустные мысли. Хоть угодил Серов во времена, когда в Европе были могучие страны вроде Британии, Испании и Франции, стояли на морских берегах богатые города, Венеция, Генуя, Неаполь, Тулон, Марсель и Барселона, были пушки, корабли и регулярные армии. Но вся эта сила и мощь тратилась на европейские войны и свары или на борьбу в колониях. Что же до Средиземного моря, то для Европы это было неподвластное пространство где чаще правил полумесяц, а не крест, и где пришельцы с южных берегов, из Марокко, Туниса, Алжира, объединившись с турками, грабили, кого хотели и где хотели. О мусульманских разбойниках Средиземья и вообще о ситуации в этих краях Серов знал очень немного, можно сказать почти ничего. В школе этого не проходили, в школьной истории битвы за испанское наследство и другие события на Европейском театре заслоняла фигура Петра. Войны со шведами и турками, стрелецкие бунты, выход России к морям и возведение столицы на Невских берегах. Ему доводилось читать пару другой пиратских романов. Но Стивенсон и Саботини писали о Вестындии и Карибских корсарах, и от того казалось, что больше в мире и пиратов нет. А если есть, то лишь отдельные злодеи и мелкое жулье, что ошивается у дальних берегов, и грабит рыбачьи баркасы. Но башни, замки и крепости, которые видел Серов в прошлой жизни, говорили совсем об ином. Их голос был негромок, воспоминания смутны, но, добавив услышанное от Деласки Ласкеса и де Пернеля, Серов понимал, сейчас среди земли, не туристский рай, но арена смертельной схватки между христианством и исламом. И ворон на всех парусах двигался в эту преисподнюю. Ему хотелось узнать о ней побольше, в конце концов он был уроженцем другого времени. Он явился сюда из эпохи, когда пусть не деяние, но человеческая мысль охватывала всю галактику и прикасалась к атомам и звездам, к тайнам мозга и живой материи, когда человек дотянулся до космоса и даже до Луны. Он мыслил шире, видел глубже и не являясь выдающимся воителем или ученым, или знатоком истории, все же имел бесспорное преимущество перед своими нынешними современниками. Он привык планировать. Отчасти это было связано с военной службой, с бизнесом и прочими его делами. Но наблюдалась тут другая составляющая – разница между людьми 20 и 18 веков. Казалось бы, не очень изменился человек за 300 лет. Может, стал более упитанным и живет теперь подольше. Но разница все же была и Серов ее ощущал. Предки были импульсивнее потомков. Ими обычно двигали чувства, эмоции, но ни разум, и кроме гениев и великих правителей, никто не заглядывал в грядущее дальше часа или дня. Воистину их жизнь была как танец мотыльков над пламенем. Прожил секунду и доволен. Сиров открывал сундук с нарядами шейлы, касался резной шкатулки, в которой хранилась рукопись, тайный труд мессира Леонардо, пророчества, записанные им со слов Всезнайки Елисеева. Он помнил книгу едва ли не наизусть, помнил, что в ней говорится о событиях великих, менявших лицо мира и судьбы миллионов людей, сражения с турками, борьба американских колоний за независимость, французская революция, походы Наполеона, две мировые войны в XX веке, первый паровоз, первый самолет, Первый взрыв атомной бомбы. И почти ничего о том, что происходит в Средиземье на рубеже столетий, в годы, когда сошлись в бою четыре могучих правителя – Пётр, Карл XII, Людовик XIV и Леопольд Габсбург, император Священной Римской империи и германского народа. В день, когда фрегат проходил широту Касабланки, Серов призвал в свою каюту Робера де Пернеля, мальтийского рыцаря и командора, выставил угощение и майский финики и вареную баранью ногу и принялся расспрашивать о городе, что на Равском назывался Дар Альбейда. Отведав мясо и рома, рыцарь пояснил, что в Касабланке засели португальцы и возвели мощную крепость, откуда хвала создателю, сынам ислама их не выгнать. И это хорошо, ибо португальцы тоже христианский народ. Правда, поговаривают, что в заморских своих колониях они ведут себя не совсем по-христиански, гонят туземцев на плантации, они, принявших святую веру подвергают мучениям и жгут на кострах. Но это, видимо, пустые слухи.